Глава 13. Часы в холле пробили четверть второго. Последние 2 часа я пролежал на кровати, томясь в ожидании и прислушиваясь к ливню за окном. Удары тяжёлых капель в стекло перекрывали все остальные звуки в доме. От шумев в полчаса ливень внезапно стих. Свесив ноги, я сел на кровати, застыл и прислушался. Тишину нарушало лишь тиканье часов рядом с кроватью да стук моего сердца. Потянувшись, я включил ночник, встал, сунул ноги в шлёпанцы и, подойдя к двери, выглянул в тёмный коридор. Полоски света под дверью Люиса не было. С минуту я постоял, прислушиваясь. Затем, убедившись, что он спит, я сходил к шкафу, взял фонарик, включил его и потушил ночник. Безшумно спустившись в холл, я пробрался по коридору и вошёл в кабинет Дестера. Закрыл дверь, включил свет, взял со стола перчатки и немедленно надел их. Руки мои дрожали так сильно, что я долго не мог выудить предсмертную записку из-под пачки бумаги. Пытаясь взять лист, я едва удержался от того, чтобы не сорвать перчатки, но вовремя одумался. Я вставил записку в машинку, постаравшись, чтобы последнее слово совпадало с направляющей. Шагнув к окну, я поднял щеколду и приоткрыл раму на несколько дюймов, после чего выключил свет, открыл дверь и прислушался. Тревожных звуков не было. Собравшись с духом, я пошел на кухню, подсвечивая путь фонариком. Притворив дверь, я запер ее на замок и, включил свет и окинул взглядом морозилку. К тому времени нервы у меня совсем расшалились. Сердце стучало так сильно, что я едва мог дышать, а руки тряслись всё сильнее. Я начал снимать бутылки с морозильной камеры, все 3 дюжины. Нельзя, чтобы они звякнули. Я осторожно выстраивал их в рядок возле морозилки. Когда я снимал последние бутылки, чуть не приключилась беда. Я взял сразу две, а третья, последняя, завалилась на бок и покатилась по крышке. Я тут же опустил обе бутылки на пол, но третья все равно успела докатиться до края и упала. Каким-то образом я успел подставить руку и перехватил бутылку в нескольких дюймах от пола. На секунду я застыл. Меня била дрожь, а по лицу струился пот. Затем, поставив бутылку, я выпрямился. да, иначе как чудом это не назовёшь. Отперв дверь, я приоткрыл её на несколько дюймов и прислушался. Вот он, решающий момент. Как только я вытащу Дестера из морозилки, нельзя терять ни секунды. Если Льюис спустится раньше, чем я отнесу тело в кабинет и выстрелю, вся эта рискованная затея провалится к чертям собачьим. Вернувшись в кухню, я снова закрылся на замок и подошёл к морозилке. Когда я коснулся крышки, самообладание оставило меня. Я отступил и рукавом халата вытер с лица пот. Шагнув к буфету, взял стакан, но не мог я открыть морозилку, не приложившись к виски. Не снимая перчаток, я наконец распечатал бутылку, плеснул в стакан на 3 дюйма виски. И немедленно выпил. Спиртное согрело желудок, и нервы мои выправились. Виски сработал как надо. Мне хотелось хлебнуть ещё, но я сдержался и отставил стакан. Повернулся к морозилке, оставив открытую бутылку на столе. Поднимая крышку, я внезапно оцепенел. Сердце моё ушло в пятки. Неужели я что-то слышал? Неужели скрипнула лестница? Выдавая осторожный шаг, бросив крышку на место, я выключил свет, повернул ключ и приоткрыл дверь на дюйм не больше. Затаив дыхание, я напрягал слух, пытаясь что-то разобрать за ударами собственного сердца. Прошло 5 томительных минут. Ничего не услышав, я заверил себя, что воображение сыграло со мной злую шутку. Снова закрыл дверь на ключ, включил свет. И прислонился к стене, пытаясь унять дрожь в руках. Вернувшись к морозилке, я поднял крышку и, сипло дыша сквозь стиснутые зубы, заглянул внутрь. Дестер лежал на боку. Раны в голове не было видно. Он выглядел совсем обыденно, будто спал. Наклонившись, я коснулся его шеи. Прохладной В камере было меньше воды, чем я ожидал. Должно быть, она впиталась в одежду. На ощупь та была влажной. Это меня не беспокоило, поскольку шёл сильный дождь, и полиция вряд ли что-то заподозрит. Ведь у Дестера не было с собой непромокаемого плаща. Ухватив тело за подмышки, я потянул вверх. Дестер оказался гораздо тяжелее, чем я думал. Дело шло не быстро. В морозилке я заметил небольшую лужицу крови. Теперь, когда тело разморозилось, рана снова начала кровоточить. Три-четыре минуты я вытаскивал тело. Жуткое занятие. Наконец, совершенно вымотавшись, я положил дестера на пол. Чтобы отдышаться, мне пришлось опереться на морозилку. Ждать нельзя. Кровь должна быть не здесь, а в кабинете. Это очень важно. Ведь вном случае копы не поверят, что он застрелился именно там. Я подошёл к двери, открыл её и прислушался. Ничего. Я быстро подошёл к кабинету, открыл на распашку дверь и включил свет. Нельзя переносить тело Дестера в темноте. Могу наткнуться на стену, нашуметь и разбудить Льюиса. Вернувшись в кухню, я взгромоздил тело Дестера на плечо и отправился в кабинет. Из-за тяжести колени мои подгибались. Дышал я тихо, сдавленно и урывками. Сердце колотилось, а глаза заливал пот. Но я добрался до кабинета, не издав ни звука и очень осторожно положил дестера на пол рядом с креслом. Кровь из раны потекла на ковёр. Схватив фонарик, я медленно направился в сторону кухни, внимательно осматривая пол. Одного кровавого пятна достаточно, чтобы меня выдать. Именно такое пятно я и нашёл на ковровой дорожке ровно на полпути. К счастью, других следов не было. Я принёс из кухни влажную тряпку и затёр кровь. Теперь полицейские не заметят никаких пятен, разве что будут искать целенаправленно. Затем я вернулся в кухню и лихорадочно вычистил морозилку. тщательно убрав все следы крови. После этого я вымыл пол, сполоснул тряпку и спрятал её в кастрюлю. Утром выброшу. Закрыв морозилку, я принялся ставить бутылки на место. Теперь мне стало получше. Нервы успокоились. 3/4 дела позади. Осталось выстрелить в окно, закрыть раму и выскочить из кабинета, пока не объявился Льюис. пожалуй, исправлюсь. Поставив последнюю бутылку на место, я услышал звук, от которого обратился в неподвижную, полную ужаса статую. На сей раз я не ошибся. Громко скрипнула ступенька, сразу за ней перила. Двигаясь словно автомат, я шагнул к выключателю и потушил свет, после чего открыл кухонную дверь и вгляделся в темноту. Так страшно. Мне не было никогда в жизни. На лестнице мигнул свет, словно кто-то на секунду включил фонарик, чтобы посмотреть, куда идёт. Я понял, что по ступенькам крадётся Льюис. Пальцы мои сомкнулись на рукоятке пистолета. Я вынул оружие из кармана пижамы. Похолодевший, дрожащий, я протянул руку и включил свет на кухне. Я знал, что свет кухонной лампы виден из коридора, и Льюис обязательно его заметит. Что он сделает? Подойдёт проверить или же поступит осторожнее, выйдет на улицу и попробует заглянуть в окно кухни? Тишина невыносимо давила на нервы. Сердце моё гулко билось. На лестнице снова скрипнула ступенька. Значит, он идёт вниз. Я понял, что вряд ли застану его врасплох, стоя за дверью. Такая ловушка не сюрприз для копа. Я, радуясь, прошёл через кухню, по пути прихватив бутылку виски и оказался у двери в кладовую. Её я приоткрыл на несколько дюймов. Рядом с дверью была занавешенная ниша. Там хранились мётлы и прочее утварь для уборки. За этими занавесками я и спрятался. В левой руке у меня была бутылка, а в правой пистолет. Я стоял без движения, прислушиваясь и выжидая. Услышав лёгкий звук шагов, я понял, что Лиуис уже возле кухни. Я выглянул в щелку между занавесками и увидел, как дверь открылась. За ней стоял Лиуис. К моему изумлению, он был полностью одет. В руке у него был полицейский револьвер 38-го калибра. Я не сводил с него глаз. Входить Лиуис не спешил. Подавшись вперёд, он сильно толкнул дверь, и та полностью распахнувшись, врезалась в стену. Хорошо, что я додумался уйти оттуда. Останься я за дверью, меня бы крепко приложило. Лиуис осмотрел помещение, задержав взгляд на кладовой, а потом глянул на дверь, ведущую во двор. С опаской войдя в кухню, он подошёл к выходу и, повернув ручку, обнаружил, что дверь всё ещё заперта. Лиуис быстро развернулся лицом к кладовой. Эй, дестер, тихо рыкнул он, поднимая руки и выходи. Я не шевелился, чувствуя, как по лицу стекают ручейки пота. Но «Ну уже я знаю, что ты там. Подождав несколько секунд, он бросился вперёд и пнул дверь кладовой. Та распахнулась. В этот момент Эльюис стоял ко мне спиной. Сдвинув занавеску, я запустил бутылку в стену напротив. Бутылка пролетела у Льюиса над головой, упала на пол и разлетелась на куски, словно миниатюрная бомба, осыпав пол и стену осколками стекла и брызгами виски. Льюис оцепенел, уставившись на разбитую бутылку. Еще замахиваясь для броска, я сделал шаг вперед. Взяв пистолет за ствол, я ударил Льюиса по макушке. Он выронил свой револьвер и рухнул на колени. Издав приглушённый стон, Льюис попытался встать, но я ударил его снова, на этот раз значительно сильнее. Так что удар отозвался болью у меня в плече. Льюис, хрипло охнув, растянулся лицом вниз. Я отступил назад, меня трясло. Оставалось надеяться, что я не упаду рядом с ним. Он меня не видел, в этом я был уверен. Как долго он пробудет без сознания? Подхватив Льюиса за подмышки, я оттащил его в кладовую, бросил на пол и закрыл дверь на ключ. После чего, спотыкаясь на бегу, вернулся в кабинет Дестера. Из стоящего рядом со столом шкафчика я достал маленький электрический обогреватель. Включив его в розетку, я поставил прибор рядом с телом. Процесс оттаивания должен завершиться быстрее. Это крайне важный момент. Заодно и одежда подсохнет. Я смотрел халат с пижамой и очень вовремя. Брюки были измазаны кровью, а на халате красовалось огромное пятно. Я бросился наверх, сорвал одежду и натянул чистую пижаму. Грязные вещи я сунул под матрац, прямо на пружины, а затем вернулся в кабинет. Собравшись с духом, я внимательно осмотрел тело Дестра. Вытекая из раны, кровь образовала вокруг головы внушительный нимб. Я дотронулся до его лица, теплая, мышцы расслаблены. Больше я ничего не мог сделать. Крови было маловато, но если повезет, врач не обратит на это внимания. Взяв со стола пистолет, я подошел к окну, направил ствол вверх и нажал на спусковой крючок. Взял. Грохот выстрела и ослепительная вспышка так ошарашили меня, что я чуть не выронил пистолет. Всё, время пошло. Я положил оружие рядом с телом, закрыл окно, задвинул щеколду, выскочил в коридор, понёсся в гардеробную и приподнял оконную раму до половины. Затем я птицей взмыл наверх, сорвал перчатки и сунул их к перепачканным вещам. Спускаясь по лестнице, я услышал телефонный звонок. Наверное, Мэриан, войдя в кабинет, я снял трубку. Глин, что случилось? Её голос вибрировал от напряжения и испуга. Это был выстрел? Да. Никуда не выходите. Это Дэстер. Он застрелился. Нет, нет. Разговаривать некогда. Мне нужно вызвать полицию. Лиюис пропал. Но, Глин, не занимайте линию. Мне нужно позвонить. Я повесил трубку, выключив обогреватель. Я соединил его от розетки и убрал назад в шкафчик. Полиция должна быть здесь через несколько минут. И у меня есть последний шанс убедиться, что я не оставил улиг и не наделал ошибок. Я внимательно осмотрел комнату, перечитал предсмертную записку, взглянул на Дестера и подтолкнул пистолет чуть поближе к телу. Сидя в гостиной с тлеющей сигаретой в руке, Я рассеянно слушал, как по оконному стеклу хлещет дождь. Мэриан, свернувшись калачиком, дремала на канапе. В дверях спиной к нам стоял коп с необычайно толстой шеей. Часы на каминной полке показывали 32 минуты четвёртого. В доме бурлила жизнь. Я видел, как детективы снуют через холл то в кабинет Дестера, то обратно. Двое репортёров спорили с сержантом Они хотели поговорить со мной, но сержант не пускал их в гостиную. Патрульная машина подъехала к дому буквально через 4 минуты после моего звонка. 10 минут спустя прибыл Бромвич, а с ним бригада парней из убойного отдела. Ещё минут через 5 они нашли Лиюиса. Бромвич спросил, что случилось. Я рассказал, что услышал выстрел, спустился в кабинет, обнаружил тело Дестера А что касается Льюиса, так я его вовсе не видел. Вот и всё. Добавить нечего. Хорошо. Посидите в гостиной, поговорю с вами позже, велел Бромвич. Сначала я поднялся к себе, надел брюки и набросил пиджак всё поверх пижамы, и уже потом спустился в гостиную. К тому времени из квартиры над гаражом привели Мэриан, выяснив, что она только слышала выстрел. а больше ничего сказать не может, Бромвич тоже отправил ее в гостиную. Мы почти не разговаривали. Когда в дверях стоит полицейский, разговаривать особенно не о чем. Устроившись на канапе, Мэриан прикрыла глаза. Ждать пришлось долго, и я уже начал дергаться. Через холл прошел высокий костлявый мужчина. — Прямо по коридору и налево, док, — сказал полицейский. Этот костлявый мог всё испортить. Мне страшно захотелось выпить, но я не решился, поэтому я курил и выжидал. Около 4:00 подъехала скорая, и я видел, как из дома вынесли носилки с Льюисом. Именно тогда я с ужасом подумал, что мог его убить. "Сержант в порядке?" спросил я у полицейского. Повернувшись, он посмотрел на меня. Глаза у него были маленькие и жёсткие, а во взгляде читалась враждебность. Ага, в полном. Всего лишь трещина в черепе, а в остальном всё прекрасно. По тону было ясно, что сейчас ему не до льюиса. В половине 5 приехал ещё один фургон. В дом вошли четверо мужчин, они несли длинный чёрный ящик, похожий на гроб. Наверное, из морга, догадался я. В начале шестого эти четверо снова прошли через холл. Теперь ящик был у них на плечах, а колени слегка подгибались под его тяжестью. Наконец, после 10 дней в морозилке, Дестер отправляется в могилу. В горло подкатило тошнота, и я отвернулся. Снимая ношу с плеч, мужчины стукнули гробом об пол фургона. От этого глухого звука меня передёрнуло. Когда в гостиную вошел Бромвич, сквозь шторы пробивались первые лучи рассвета. Лейтенант слегка покачивался, а жесткие глаза его смотрели вызывающе. «Можете идти спать, оба. Через пару дней вы понадобитесь мне на разбирательстве. Извините, что задержал». Руки мои, стиснутые в кулаки, были спрятаны в карманах брюк. И вот теперь я наконец-то расслабился. Кулаки слабились. разжались, но руки всё ещё дрожали. А что, вопросов больше не будет? уточнил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Всё и так понятно, Бромвич усмехнулся. Я рассказал этому Мэддоксу, как всё было, но он дурак, слушать ничего не хочет. Между тем всё ясно как день. Дестер не хотел в лечебницу. По дороге они с женой поругались. Дэстер стукнул жену, убил и бросил в лесохозяйстве. Потом понял, что инсценировать похищение у него кишка тонка и решил выбрать более лёгкий путь. Вы видели предсмертную записку? Я кивнул. Ну вот и всё. Он вернулся за пистолетом и застрелился. Конец. Я не мог поверить своим ушам. Неужели Бромвич не почувствовал ниладного? Ведь я не так уж гладко всё подстроил. Или доктор ничего не заметил. Значит, можно ложиться спать? Я решил удостовериться, что правильно всё расслышал. Конечно, идите. Мне нужно поговорить с репортёрами. Может, они и с вами захотят перемолвиться. Так что нет, погодите, побудьте здесь ещё минут 5. А сержант Эльюис, с ним что? Дубина он, вот что. Я же знал, что дестер вернётся. Велел Эльюису быть настороже. Но этот балбес все равно заработал трещину в черепе. Ничего, поправится, башка у него каменная. Бромвич вышел в холл к газетчикам. Мы с Мэриан переглянулись, и я натужно улыбнулся. Ну вот и финал. Вы, наверное, завтра уйдете, или даже сегодня. Я помогу вам найти комнату. Она хотела что-то сказать, но тут в комнату набежали репортеры. Следующие полчаса нас засыпали вопросами. Газетчики хотели знать всё о личной жизни Дестера. Ссорился ли он с женой, как она реагировала на его поведение, что я о них думаю, ну и так далее. Я старался не приврать, вдруг проверят, но всё же намекнул, что ссоры в доме случались, а иногда Дестер шеварился вещами. "Нет, буйным его не назовёшь", говорил я. Скорее вспыльчивым Также я дал понять, что не был удивлён, узнав, что Элин погибла от его руки. Когда мы сопровождали репортёров, Бромвич уже ушёл, оставался лишь коп, дежуривший у входа в гостиную. Оказывается, Бромвич велел ему побыть здесь несколько часов на случай, если в дом попытаются проникнуть зиваки. Мэриан сказала, что пойдёт к себе. Мы договорились встретиться в 10:00 утра. Я проводил её «Сразу после разбирательства я отправляюсь в Рим, Глин», — произнесла она. «Хочу уехать подальше отсюда. Вы ведь поедете со мной?» У меня еще оставалось почти две тысячи от тех денег, что выдал Дестер. «Да, этого маловато. Но мне тоже не помешает уехать. Обязательно. А денег вам хватит?» — Мэриан с волнением взглянула на меня. «К тому времени вы уже вступите в наследство?» Я смотрел на нее, не понимая, что она имеет в виду. И тут я вспомнил, что с дуру соврал ей про наследство. Как раз перед тем, как планом на страховку пришел конец. «Ой, нет, пока ничего не получается», — сказал я. «Но у меня есть заначка. Справлюсь. Может, найду в Риме работу?» «Поговорим об этом за завтраком». На том и порешили. Я вернулся в дом. Полицейский сидел на террасе, подставив лицо лучам утреннего солнца. Рядом стоял кофейник, полный кофе. Когда я входил, коп удостоил меня кивком. Пару минут я постоял в холле, пытаясь свыкнуться с мыслью, что отныне мне ничего не грозит. Конечно, впереди разбирательство. Любопытный коронер может задать пару неудобных вопросов. Но у меня было ощущение, что главная опасность миновала. Даже не верилось, что всё прошло настолько успешно. Однако, ещё остались некоторые дела. Нужно избавиться от тряпки, той, что в кастрюле, а ещё от халата и пижамы. Когда в доме никого не будет, я всё сожгу. Я почувствовал, что мне срочно нужно выпить, иначе свалюсь на месте. Заботы и тревоги последних 4 часов Вымотали мне всю душу. Войдя в гостиную, я направился к бару и тут же остановился. Нервы мои дрогнули, а сердце замерло. В кресле покачивался высокий смуглый мужчина, примерно моего возраста. В руке у него был стакан виски о во рту сигарета. Взглянув на меня, он изобразил медленную ленивую ухмылку. Его загорелое, карикатурно некрасивое лицо словно расцвело. Мужчина поднял руку со стаканом. Пить в такое время отвратительная привычка, заметил он. Если бы меня увидела жена, с ней случилась бы истерика. Но я не спал всю ночь, и выбора у меня нет. Придётся или пить, или завалиться спать часов на 12. Стоя на прежнем месте, я не сводил с него взгляда. Вы, репортёр, наконец сумел выдавить я. Я? А что похож? Он ухмыльнулся ещё шире. Нет, я Стив Хармас, следователь по особым делам. Страховая компания National Fidelity. Жду старину Меддокса. Он вот-вот объявится. Меддокса. По телу у меня пробежал холодок. Верно, старый волк так и норовит сунуть нос в дело Дестера. Вряд ли кто-то сумеет ему помешать. Хармас снова ухмыльнулся. Выпейте. Вам, похоже, не повредит. Примерно в четверть восьмого в гостиную вошёл Меддокс. К тому времени я побрился, принял душ и оделся, машинально, будто автомат. В душе у меня поселился страх. Я отвердил себя. Раз ситуация не вызвала вопросов у полицейских, то и у Меддокса нет причин для беспокойства. В его интересах будет признать, что Дестер убил жену, а потом застрелился. Если коронер скажет, что Дестер совершил самоубийство, компания Меддокса сэкономит 3/4 миллиона долларов. Не станет же он валять дурака и доказывать, что Дестера убили. Наоборот, ухватится за возможность сэкономить. Уже около часа Хармас медленно, монотонно рассказывал о своём взгляде на политическую ситуацию. Похоже, его очень интересовала позиция России и американская политика в Европе. Я не очень-то слушал, но это, похоже, совсем ему не мешало. Едва Меддекс появился в гостиной, я заметил, что Хармас резко переменился. Леньность как ветром сдула. Лицо его сделалось насторожённым, взгляд твёрдым. Он Вытянулся во весь свой немалый рост, вскочив с кресла так, словно под ним выстрелила пружина. Смерив нас взглядом, Мэддокс подошел к камину, прислонился спиной к облицовке и принялся набивать трубку. «Наверное, я вам мешаю», — сказал я, — «пойду к себе в комнату». «Останьтесь здесь, мистер Нэш», — велел Мэддокс. «Возможно, нам понадобится ваша помощь. Присаживайтесь. И ты тоже садись, Стив». Подождав, пока мы сядем, он зажёг трубку и продолжил. Ну, на что это похоже? Хармас закурил сигарету. Помните прошлогодний случай со стриптизёршей? Как она собиралась надуть нас на полтора миллиона баксов. Выкинула ловкий фокус, и мы чуть было не повелись. Так вот, нынешняя ситуация из таких же. Услышав эти слова, я почувствовал, будто сердце моё сдавила ледяная рука. и непроизвольно содрогнулся. Повезло, что Ни Хармос не Меддэкс не смотрели на меня. "С чего ты так решил?" спросил Меддэкс. "С того, что все эти события попросту не могли произойти, хотя они и выглядят правдоподобно," ответил Хармос, усаживаясь поглубже в кресло. "Очевидно, мы имеем дело с искусным обманом, но я не могу понять, как всё провернули." Например, установлено, что Дестер проник в дом через окно в гардеробной. Все остальные окна и двери были заперты, а это окно оказалось открыто, то есть он мог попасть в дом только этим путём. Но я весь вечер проторчал снаружи у этого самого окна. Я внимательно следил за домом и не видел никакого Дестера. Итак, через это окно он проникнуть не мог. Тогда Как же он попал в дом? Возможно, пришёл днём и спрятался, предположил Меддокс. Ничего подобного. Льюис сказал, что в 6 вечера, как раз когда я устроился в саду, он обошёл весь дом сверху донизу. В тот момент Дэстера в доме не было, а пробраться внутрь после 6 он не мог. Однако его тело было обнаружено в кабинете. Меддокс подошёл к креслу и уселся. Верно подмечено. что еще?» «За время работы я повидал с десяток самоубийц, покончивших с собой выстрелом в голову», продолжал Хармас. «Комната после этого сильно пачкается, а из раны Дестера вытекло совсем немного крови. Я бы сказал, что он застрелился в другом месте, а потом пришел в кабинет, а крови вытекло, ну уж сколько донес, но так не бывает». Мэддокс нетерпеливо поерзал в кресле. Что сказал судмедэксперт? Хармас повёл плечами. Он был удивлён, но всё равно настаивал, что Дестер застрелился. В конце концов, вот лежит человек, в голове у него дырка от пули, а рядом с телом пистолет. Выстрел в голову мгновенная смерть. Наступило минут 15 назад и определённо в этой комнате, ведь в дом его принести не могли, потому что снаружи стоял я. Все окна и двери были закрыты. А через маленькое окно гардеробной втащить труп очень трудно, а скорее всего, невозможно. Поэтому Док покачал головой, сказал, что в жизни бывает всякое, и он понятия не имеет, почему из раны вытекло так мало крови. Смирился с ситуацией из-за неимением других вариантов. Но усмехнувшись, Медекс обнажил белые зубы. Но наста не проведёшь, верно? Он взглянул на меня. По-моему, я говорил вам, мистер Неш, что у меня есть некоторый опыт общения с мошенниками. Вы не представляете, на что они готовы пойти в погоне за лёгкими деньгами. Должен добавить, что я не верю ни глазам, ни ушам. Я верю своей интуиции. Да, звучит странно, но пока что интуиция меня не подводила. Тогда объясните, почему из головы Дестера вытекло так мало крови. Посмотрим, как с этим справится ваша чудо-интуиция. Заметил Хармас. Меддокс отмахнулся. Что у тебя ещё? Никаких отпечатков, сказал Хармас. Ни одного. Дестер оставил предсмертную записку. Отпечатков нет ни на бумаге, ни на пишущей машинке. Как мы знаем, он выпил виски. Снова никаких отпечатков ни на стакане, ни на разбитой бутылке. На пистолете отпечатков тоже нет. Все стёрты. Нет отпечатков на окне гардеробной. А ведь предполагается, что дестер его открыл. Может, на нём были перчатки? В таком случае где они? Я искал, но так и не нашёл. И зачем печатать предсмертную записку в перчатках? Достав носовой платок, я вытер пот с лица, даже не думая, что это заметят. Настолько мне было плохо, но на меня никто не смотрел. И ещё один момент. Продолжал Хармас Когда жена увозила Дестера в лечебницу, на нём была тёмно-коричневая шляпа, пальто из верблюжьей шерсти, тёмно-серые брюки и замшевые туфли. А когда его нашли в кабинете, на нём не было ни шляпы, ни пальто. Брюки синие, а туфли из чёрной кожи. Что по этому поводу сказал Бромвич? Предположил, что Дестер испачкал одежду в лесохозяйстве и переоделся, взяв смену из чемодана. Сейчас копы ищут пальто из верблюжьей шерсти. Для начала проверяют все отделения ручной клади. Дело не быстрое, но они начали с того района, где был брошен Rolls. Меддекс почесал подбородок мундштуком трубки. Казалось, он расслабился, вид у него был довольный. "Похоже, нам предстоит разгадать любопытную загадку", произнёс он. "Я так и знал, что готовится мошенничество. Нюх меня не подвёл". Кто-то придумал хитрый план, как разжиться немалыми деньгами. Я же говорил Бромвичу: ищите ещё одного человека. Но раз он не хочет, этим займёмся мы. Думаете, в деле есть ещё один человек? Подняв голову, Хармас внимательно смотрел на Меддокса. Считаете, у миссис Дестер был любовник? Не считаю, чёрт возьми, а уверен. Думаю, они вместе задумали убить Дестера. и прикарманить деньги. В одиночку она была не способна на такое. Последний раз, пытаясь обмануть страховую компанию, она чуть не оказалась за решеткой. Здесь же другой почерк. Работал человек поумнее. Этот план придумал мужчина. А кто он, если не дружок миссис Дестер? «Вы действительно считаете, что Дестера убили?» спросил Хармас. «Это не очень-то хорошо для National Fidelity». Если речь идёт об убийстве, придётся выплачивать деньги. Я быстро глянул на Меддокса. Всё зависело от того, что он сейчас скажет. Не обращая на меня внимания, Меддокс с улыбкой смотрел на Хармоса. Вот послушай, сказал он. Мы ни разу не уклонялись от выплаты и никогда не будем этого делать. Дестер оставил нам лазейку, убрав из полиса пункт о самоубийстве. Да, Почти любая мелкая компания решила бы, что лучше не вмешиваться и согласиться с мнением полиции. Но я смотрю на дело шире. Это убийство. Да, оно может обойтись нам в 3 четверти миллиона, но в конце концов эти траты окупятся. Пока что я ни разу не давал спуску мошенникам. 18 наглецов я отправил на смертную казнь. До остальных потихоньку доходит, что дурить с National Fidelity вредно для здоровья. Если закрыть глаза на это дело, они поймут, что мы дали слабину. Поэтому я докажу, что Дэстер был убит. Компания получит прекрасную рекламу, а наглецы очередное предупреждение. Он улыбнулся ещё шире. Но это не значит, что нам придётся платить. Удовлетворить такой иск значит пойти против интересов общества. Запомни эту фразу: интересы общества. в прошлом эти слова аннулировали множество страховых исков. Так же будет и впредь. Теперь послушайте вы оба. Я думаю, что эти двое, миссис Дестер и её дружок, понимали, что если Дестера убьют, а они предъявят иск, мы ответим залпом из всех орудий. И что они делают? А вот что. Планируют убить Дестера так, чтобы казалось, что он покончил с собой. Разумеется, у них нет никакой надежды получить страховку. Они рассчитывают, что мы отойдём в сторонку и не станем обвинять их в убийстве, ведь они не предъявляют нам иск. Ты спросишь, а в чём смысл? Меддокс, подавшись вперёд, указал мундштуком трубки на Хармса. И я отвечу. Мошенники умны. Они знают, что если мы не выплатим страховку, то придётся вернуть взносы. Знаешь, сколько Дестер заплатил нашей компании за последние несколько лет. 104 тысячи долларов. Мошенники охотятся именно за этими деньгами, а не за миллионом без четверти. Вся сумма страховки – рискованный куш. А вернув себе взносы, преступники будут в безопасности и при деньгах. Хорошо, Дестер должен около 50 тысяч. Продав дом, мебель, машины и все прочее, можно выручить достаточно, чтобы рассчитаться с долгами, и у преступников останется еще сто четыре тысячи, а это немалая сумма». Хармас сдержал зевок. «В ваших словах что-то есть», — заметил он. «Я и забыл о возврате взносов». «Так что случилось с миссис Дестер? Что пошло не так?» Мэддокс пожал плечами. «Не знаю и знать не хочу. Может, поссорились? Может, ее убил дружок?» Может, дестер, не знаю. Пусть разбирается полиция. Но я знаю вот что. Наш клиент убит, и я, чёрт возьми, позабочусь, чтобы убийца не ушёл безнаказанным. Внезапно он повернулся ко мне. А вы, мистер Неш, что вы думаете по этому поводу? Пока что вы были не очень-то разговорчивы. Есть какие-нибудь соображения насчёт дружка Элен? Теперь я понимал, что мне предстоит Отчаянный бой. Если правильно разыграю карты, могу выйти сухим из воды, но стоит допустить одну ошибку, и мне конец. Я не знаю, кто он, произнёс я с трудом, глядя в потливые глаза Меддокса. Но однажды я видел миссис Дестер с мужчиной. Улыбнувшись, Меддокс взглянул на Хармоса. Вот видишь, стоит копнуть поглубже, и что-нибудь до да найдётся. Он снова повернулся ко мне. Когда это было мистер Неш? С неделю назад, точно не помню. Я был в центре города, видел, как они с миссис Дестер выходят из Браун Дерби. Можете его описать? Да, конечно. Казалось, слова срываются с моих губ сами по себе. Высокий блондин со светлыми усиками. Лет 35-36, симпатичный, хорошо одетый. Меддкс глянул на Хармса. Запомнил Браун Дерби. Обязательно найди этого парня. Ага, отозвался Хармос. Высокий, симпатичный блондин. В Голливуде таких немного, всего 1020. Не беда, я его найду. Мистер Неш. У вас не сложилось впечатления, что они больше, чем просто друзья, спросил Меддокс. Пожалуй, нет, я проезжал мимо и видел их краем глаза. Миссис Дестер держала его подругу, и я не успел толком ничего рассмотреть. просто видел её с мужчиной. Ну ладно. Уже есть над чем работать. Меддэкс встал на ноги. Займись этим, да побыстрее, продолжил он, обращаясь к Хармсу. Поезжай в Браун-дерби и попробуй разузнать что-нибудь об этом парне, а я поговорю с Бромвичем. Хармс выпрямился. Ну и колянча. Я не спал уже сутки, но вас это не волнует, верно? Махнув рукой, Меддэкс повернулся ко мне. Спасибо за информацию, мистер Нэш. Именно такие улики мне и нужны. Я видел их всего лишь раз, повторил я. Этого достаточно. Он сжал мне руку, чуть не переломав костяшки пальцев, кивнул и вышел в холл.